Глава 19. Спуск. Оставив на поляне труп скачущего макаки, мы рванули прочь. Было немного жаль. В прошлой жизни за этого вожака и вольвера гурмана отдали бы невероятные деньги. Особенно вкусными считались мозги, некоторые ели их даже сырыми. Какие у вас способности? Не выдержала Мирослава. У меня базовый навык изменился, выпалил Лианг. Теперь не толчок, А кулак гравитации и добавился дополнительный захват. А так бывает? Удивилась Мирослава. Я же говорю, бомба. Поздравляю, я показал Лиангу большой палец. Изменение базового навыка редкость. Лиангу очень повезло. Если у Гравитоса гравитации базовый навык толчок выпадает в 20% случаев, То кулак гравитации появляется с вероятностью в 3.5%. Не изменись базовый навык, то скорее всего Лианг получил бы в качестве дополнительного усиления. Тогда мощность толчка увеличилась бы, но с захватом наша стратегия боев станет гибче и интереснее. Нацука, а у тебя не унималась Мирослава? Слушай, у нее точно не такой крутой навык, как у меня, самодовольно усмехнулся Лианг. Трансформация рук лезвия задумчиво отозвалась Нацука. Можно я использую навык? Во имя Матерасу, я хочу увидеть это, «Использую», кивнул я. А мне можно? ко мне подбежал Лианг. Нет, твои навыки отнимают много нейтрина, проверишь их действия на монстрах. Мы остановились у дерева. Нацука глубоко вдохнула и вытянула руки перед собой. Ее кожа окрасилась в металлический цвет. А пальцы вытянулись и слились в обоюдо острые лезвия. Чуть изогнутые, сантиметров восемьдесят в длину. "Руки ножницы", воскликнул Лианг. Нацука взмахнула руками со свистом разрезая воздух. Её движения были быстрыми, гибкими, сильными. Становление слабым уолвером значительно улучшило ее тело. "Будешь надоедать, пссю натрежу", предупредила Нацука. и ударила руками-лезвиями перед лицом Лианга. Тот побледнело отступил на несколько шагов. "Атомы со трансформацией удивительны", пробормотала Джава. Потратила 20% нитрина. Нацука отменила навык, и ее руки вернули прежний вид. "Если сделаю всю кожу металлической и превращу обе руки в лезвие, то продержусь полминуты не больше. И это если шкала нитрина будет полной". «Тридцать секунд это много, я одобрительно кивнул. Хватит, чтобы убить или отрезать писюн!» — нацукай хищно улыбнулась Лиангу. Слушай, мы же друзья, ты моя подруга, лучшая. «Пф, Не дай Матарасу. Тише вы, шекнул Думиса. Не гневите духов своим поведением. «Все, идем дальше. Я первым зашагал вперед. Если меня не подводят внутренние часы, прошло уже полдня. За оставшуюся половину необходимо убить еще одного вожака, чтобы Джао стала слабой. Я был уверен, что мы справимся. Пиксин Шан еще изучен плохо. Звери и выжаки здесь непуганые, и их много. Вот через несколько лет ситуация кардинально изменится. Может, ты уже скажешь, какого выжака хочешь убить? спросила Нацука. Позже увидите, загадочно ответил я. Слушай, ты сам не знаешь, да? Я промолчал. Прислушался к тревожным звукам, где-то впереди рычали и выли звери. Обходим, прямо по курсу много монстров. Следующие два часа мы бежали через лес, иногда нарываясь на диких тварей. Лианк использовал кулак гравитации на двух лесных рысях. В воздухе проступили очертания прозрачного кулака, который снес зверей и убил их от дерева. Оба жидких ядра забрала Мирослава и убрала в кубики. Слушай, а нам сейчас от обычных ядер вообще толку что ли нет? спросил Лианг, довольный тем, что продемонстрировал свою улучшенную способность. Нет, чтобы повышать частоту ДНК, слабым ольверам нужны жидкие ядра вожаков, подтвердил я. Это будет сложно, пробормотала Нацука. Смотрите, поляна. Мы вышли из леса и остановились. Впереди, куда ни глянь, простиралось поле. Высокая трава нам по пояс. Лишь небольшие холмы и пологи овраги делали пейзаж более разнообразным. Мы тут будем, как на ладони, напряженно заметил Думиса. Я же слегка улыбнулся. Если рассматривать пик Синшан сверху, то можно увидеть, что около 80% пространства занимают лес и скалы, а 20 степь. Она расположена на южной стороне, там, где заканчивается вершина и начинается крутой спуск. Минуя степь, можно попасть на большой хребет, переход ведущий на другую гору. Подобные хребты или как их еще называют мосты, соединяют почти все горы, на которые могут перемещаться люди. «Идем», — я уверенно вошел в траву. Держимся кучнее, тогда на нас побоятся напасть. Ребята последовали за мной. Ты хоть знаешь, куда идем?» — спросила Нацука. Да. В степях Пика и Синшан всего одно поселение. Именно туда я веду группу, но по пути необходимо убить вожака. Шанс это сделать представился через два часа. К нам подлетел огромный орел, размерами превышающий даже молниеносного ястреба. Я узнал его еще на подлете. Орел ветра вожак, близкий к полюсу воздуха. Лианг, используй захват. Мирослава, будь готова. Нельзя дать этому орлу атаковать нас. Орёл ветра крыльями создает воздушные вихри, которые поднимают его жертв в воздух. Если мы попадемся, нам конец. орел сразу же поймает нас и сожрет. Но этот монстр не может закручивать вихри в быстром полете. Он должен притормозить, прицелиться и только после использовать способность. Если Лианг не подведет, мы победим. Жди, моя команда Лианг. Не дай Будда промажешь, попрошу Нацука член тебе отрезать, пригрозил я. Меня не надо просить, я и сама этим займусь, поддакнула Нацука. Не мешай мне, буркнул Лианг. Я еще ни разу не использовал эту способность и не знаю, как она работает. Название обо всем говорит. Захватывает цель. Рассредоточьтесь, не стоим рядом. Я отошел, сжимая нож Мирославы. Орел Ветра подлетел к нам и замедлился. Его лапы хищно сжались, глаза прищурились. "Начал", крикнул я. И Лианг завопил. В воздухе соткался образ гигантской ладони, которая схватила орла. Всего на мгновение, но Лианг сумела бездвижить монстра. "Мирослава!" Мой крик запоздал, ножи уже пробили грудь, шею и голову орла. Рука захвата исчезла, и тело птицы рухнуло на землю. Офигеть! Алианк ударил кулаком воздух. Я вожака поймал, как птенца. Да кто со мной вообще тягаться может? Думиса займись ядром, отдай его Джао. Да, босс. Джао явно распереживалась. Она с волнением смотрела на труп орла, то и дело облизывая губы. Наверное, гадала, какой дополнительный навык ей откроется. Думиса умело вскрыл птицу, достал жидкое ядро и отдал его Джао. Та приложила его к татуировке. Вчиталась в сообщение и нахмурилась. "Бежим отсюда", приказал я. "Сейчас вы все слабые, поэтому продержитесь долго. Будем бежать несколько часов, так что готовьтесь". Думиса подставляй спину. «Джао, какой навык? Нетерпеливо спросил Лианг, когда мы отошли подальше от трупа орла. Понимание сути материи», — мрачно ответила Джао. "Эм, и для чего он? Не знаю", буркнула Джао. Владислав, у тебя есть идеи? Мирослава поравнялась с Думисой. Да, понимание сути поможет Джао более осознанно использовать нейтрино и значительно снизить его потребление. Это как, осознанно? не поняла Мирослава. Не знаю, сейчас проверим. Остановитесь на пару минут. Ребята замедлились. Джао взяла один из ножей Мирославы и всмотрелась в него. Ее глаза широко распахнулись, рот приоткрылся. Я Вижу кристаллическую структуру. Секунду. Ее пальцы сжались, и спустя несколько секунд Джао выдохнула. Я увидела, как работает моя способность. Она подняла на меня глаза. Укрепление материи трансформирует кристаллическую решетку. И с помощью понимания сути я вижу, как это делается. Сможешь сократить расход нейтрина на укрепление? уточнил я. Бежим дальше, ребят. Думаю, да, запоздало ответила Джао. Думиса первым ускорился, а остальные последовали его примеру. Теперь с африканцем поравнялась Нацука. В той ситуации с макакой ты знал, что она атакует нас обоих? Нет, я не ожидал, что обезьяна настолько быстрая, не знал ее способности. А зачем потащил нас в сражение?» Обезьяна сцепилась с тремя людьми и убила их. Она потратила энергию, ослабла. А мы сработанные группы вольверов. Я был уверен в нашей победе. Нацука с подозрением посмотрела на меня и отстала, поравнялась с Джао и начала выпытывать у нее, как выглядят кристаллические решетки. На самом деле я хотел убить скачущую макаку, когда она атаковала Думису, но не успел среагировать, чертова обезьяна была очень быстрой. Только ударив Нацука, она раскрылась. Но все закончилось хорошо. Да и я не сомневался, что металлическая кожа убережёт нас от смерти. Минут через двадцать на горизонте показалась возвышенность. Я облегченно вздохнул, все таки правильно запомнил путь к поселению. Уже смеркалось, и если бы мы не нашли убежище, пришлось бы возвращаться на землю, чего я не хотел. Еще через полчаса мы увидели защитную стену. Останемся ночью там, приказал я. Завтра утром пойдем на охоту. Я стану и вольвером, И можно будет возвращаться домой. Есть возражения? Нет, первым ответил Думиса. За ним отозвались Мирослава, Джао, Лианг, и последняя откликнулась Нацука. Ей явно не хотелось торчать еще одну ночь в изначальном мире, но она все еще не узнала, какая жидкость может хранить в себе жидкие ядра. Если бы я рассказал ей о Гелии 3, ушла бы Нацука? Не знаю. Для меня не важны ее мысли, главное поступки. Она помогала нам, выполняла мои приказы и не подставляла группу. В этом поселении нас встретили не так, как в предыдущем, где властвовал Хенк. Люди узнали знаменитый синдикат и обрадовались. Я и Джао спрятали свои татуировки, а у остальных запястья были открыты, и люди быстро поняли, что в нашей команде как минимум четверо слабых ольверов. Джао договорилась с представителями азиатского содружества, и нам выделили три домика. Один для меня, второй для девушек, а третий для парней. Но Думиса отказался спать с Лянгом и перетащил кровать ко мне. Буду защищать вас, босс, тихо сказал он и улегся. В итоге Лянг ночевал в гордом одиночестве. Я сильно устал за день, поэтому почти сразу уснул. Кровать была гораздо удобнее, чем подстилка из травы, на которой пришлось спать прошлой ночью, и я проснулся только утром, более-менее выспавшийся. После утреннего туалета я попросил Думису собрать всех ребят. Они давно проснулись и разбрелись по поселению, собирая толпы восхищенных зевак. "Слушай, нас тут чуть ли не боготворят. Многие ребята хотят попасть в Сингикат, даже деньги предлагали. Ко мне подошли Лиан и Нацука. Они боятся нас", заметила последняя. Когда я показала руки-лезвия, все сразу бросились в рассыпную. "Владислав, к нам подбежала Джао. Ты знаешь, что Хэн Хуан погиб?" О, я приподнял брови. И как? Вчера он вышел на охоту с группой, но вожак их перебил. Джао пристально смотрела мне в глаза. Вожак, огромный черный ящер. Какое совпадение, я улыбнулся. Мирослава присоединилась к нам последней. Над ней крутились ножи, и выглядела она сурово. Мрачной думы сопровождал ее. Пристал мужик с работы отца, буркнула она, увидев вопрос в моих глазах. говорит, что я должна вернуться в Москву. Про нашу ссору с Хэнк Хуаном знают. Цзяо продолжала на меня смотреть, и в его смерти многие винят тебя. Меня? Я поймал нервный взгляд Думисы. Да и сам немного напрягся. Неужели кто-то нас видел? Да, Владислав. Хэнк после встречи с нами решил, что выжаки не так опасны, как говорят, и напал на этого ящера без разведки, поэтому и погиб. Я расслабился. Это не обвинение в убийстве, значит, все нормально. Все, хватит трепаться. Джао, сколько ты ножей укрепила? Двенадцать, считая тот, что у тебя и топорик для думисы. Ты можешь возвращаться на землю. С нами ты не пойдешь. Что? Но почему? возмутилась Джао. В бою ты только помешаешь. Когда тебя будут допрашивать, скажи, что я стал вольвером в первый день нашего путешествия. Но ты не знаешь, какими способностями я обладаю. Тебе все ясно? Цжао, закусив нижнюю губу, поклонилась. Остальные ребята промолчали. Собираемся и выходим, я обвел всех взглядом. У нас сегодня много дел. Ребята засуетились. Я посмотрел в небо. Если все получится, то я стану вольвером с невероятно высоким потенциалом. В прошлой жизни, будучи главой дельты, я составил несколько возможных стратегий своего развития, На тот случай, если вернусь в прошлое и назвал их буквами европейского алфавита. Всего стратегий было пять: S, A, B, C, D. Каждая из них годилась для цели построить новую жизнь вместе со здоровой Адель и счастливо прожить ее. В то время я еще не знал, что надвигается конец солнечной системы. Последняя самая лёгкая для исполнения. Я мог бы реализовать ее в одиночку. Для стратегии С необходима сбалансированная группа из 4-5 боевых ивольверов. Для Би в группе должно быть двое или трое слабых, иначе риск провала слишком велик. Эй, вся группа состоит из слабых. С, самый рискованный и непредсказуемый вариант, построенный только на непроверенной информации. Риск огромен, даже с нынешним составом синдиката я не уверен, что все получится. Но он подарит мне один из самых редких и могущественных навыков, который может появиться у Ивольвера. Мы вышли из поселения, провожаемые огромной толпой. Перед этим я успел отозвать Джао в сторону и рассказать ей о Гелии 3. Она заслужила эти знания. Ты знаешь, что мы единственная группа, которая достигла другого поселения. Нацука поравнялась со мной. Вся сеть бурлит, обсуждает нашу команду. Каждый из нас может продать сведения за неплохие деньги. А если мы еще и карту нарисуем? Сделаю набросок, кивнул я. Но позже. Сейчас сосредоточьтесь на цели, ребят. Слушай, куда мы идем? В лес Лианг? К подножью горы? коротко ответил я. Ребята переглянулись, побежали, Думиса подставляй спину. Я нервничал. Вершина каждой горы в основном населена зверями. Но чем ниже, тем опаснее монстры, вплоть до самого подножия, где живут разумные монстры, имеющие зачатки разума и способные общаться между собой. Чтобы добраться до цели, нам придется спуститься на второй километр. Так в моей прошлой жизни обозначали зоны ниже вершины. Через два или три часа мы наконец-то достигли края степи. Дальше начинался каменистый спуск, весь из выступов, возвышений и ям, клочков травянистой земли, необычных деревьев, ручейков и озер. И это только первый километр. Туман скрывал остальную часть склона. Какой-то мрачный вид, заметила Нацука. Она взглянула на бескрайнее небо, по которому плавали редкие облачка. Из-за тумана обзор был плохим, даже силуэта соседних гор нельзя рассмотреть. Я нашел глазами очертания хребта и пошел в его сторону. Что это? Мирослава тоже заметила хребет. Большой хребет, он соединяет горы. Некоторые поселения строятся недалеко от вершин, поэтому люди еще в первые дни заметили хребты и предположили, что по ним можно добраться до других гор. Раздался шум, в небе проплыла стая огромных аистов и спикировала, скрывшись где-то на уровне третьего километра. Они все вожаки? Нацука изумленно посмотрела на меня. Каждый из них больше, чем вчерашний орел». Может, просто вид такой, неуверенно предположила Мирослава. Я промолчал. Нацука права, каждый из зайцев вожак. И это далеко не самые опасные монстры спуска. Когда хребет появился в зоне прямой видимости, я подошел к самому краю и начал внимательно разглядывать спуск. Почти сразу нашел то, что искал. Зеленое озеро, рядом с которым зиял провал. Слушайте меня внимательно, я остановился. Видите озеро? Зеленое, уточнила Нацука. Да, сейчас мы все на полной скорости рванем к нему и прыгнем в яму. Она рядом с озером чёрное, чуть правее, видите? Лианка открыл рот и уставился на меня. Мирослава и Нацука побледнели. Думиса лишь согласно склонил голову. Доверьтесь мне. Если добежим до ямы, мы в безопасности. Но нам придется отбиваться от монстров. Убивать их не обязательно, главное выжить, понимаете? Мирослава неуверенно кивнула. Не экономьте нитрина. Повторяю, в яме безопасно, там нет монстров. Но откуда ты знаешь? Нацуко хмурилась. Пока не могу раскрыть это. Считайте, что меня избрали духи. Я подмигнул Думиси и усмехнулся. Ну уже не бойтесь. Если мой план сработает, то синдикат в будущем может стать одной из самых влиятельных сил в изначальном мире. Я готов, уверенно пробасил Думиса. Я тоже, Мирослава сжала кулаки. Мой кодекс мужчины не простит мне трусость, щелкнул костяшками пальцев Лианг. Ну и я тогда, Нацука Горько вздохнула. Хоть и не хочется соваться в непонятную дыру. Я мысленно помолился всем несуществующим богам, прося их, чтобы информация об этом месте оказалась правдивой. Думиса ты первый. Нацука справа, Лианг слева. Мы с Мирославой позади. Строй не нарушаем. Цель как можно скорее и без потерь добраться до озера. Все готовы? Ребята закивали. Мы встали в строй. Я глубоко вдохнул, успокаивая бешено стучащее сердце. Вполне возможно, что все мы погибнем. Или что я ошибся и в дыре нас поджидает нечто смертоносное. Еще не поздно повернуть назад и выбрать путь Эй. С такой группой, как сейчас, план сработает отлично. Я помотал головой, отсекая лишние мысли. Выбор сделан, отступать нельзя. Всё или ничего. Я на секунду прикрыл глаза и скомандовал: "Начали". Мы побежали вниз. Все двигались быстро и аккуратно, стараясь не шуметь. Ро, из-за выступа справа неожиданно выскочил черный лев. Его глаза и пылали, но не успел он напасть, как Лианг использовал кулак гравитации. Льва вбил в камень, раздался хруст и скулёж. Через секунду сразу три укрепленных ножа Мирославы проткнули вожака. Вшш. Слева из-под поваленного сухого дерева вылезла серая многоножка толщиной с полметра. Она резко приподняла переднюю часть тела, сравнявшись ростом с нами, и раскрыла мерзкую пасть. Появилась прозрачная ладонь и схватила вожака. Лианку успел использовать захват. Свистнули ножи, и сразу пять лезвий пробили тело многоножки насквозь. Никто не прокомментировал эти короткие стычки. Никто не заикнулся о том, чтобы забрать жидкие ядра. Все бежали вперёд, данельзе напряженные. Груул нам перегородил дорогу черный трехметровый медведь, вылезший из пещеры. Его шкура блестела под солнцем, отливая черным металлом. "Мои ножи не слушаются", воскликнула Мирослава. Думиса, африканец после моей команды ускорился, поднырнул под медвежью лапу и ударил вожака в живот, увеличив массу своего кулака в десятки раз. Медведя будто поезд сбил. Он отлетел, кувыркаясь, Ускоряемся, приказал я. Раздалось шипение, из ямы справа выползла двуглавая змея, уродливая, покрытая слизью. Она молниеносно приблизилась к нам, но ей наперерез бросилась Нацука, полностью превратившая кожу в металл. Два быстрых и мощных взмаха руками-лезвиями, и из безголового трупа брызнула зеленая кровь, от которой даже камень расплавился. Нацука успела отпрыгнуть и не получила повреждений. Я оглянулся. Над трупами многоножки и льва уже шла битва. Медведи тоже атаковали целая стая мелких грызунов. К телу двуголовой змеи быстро подползал ящер, а над ним кружилась маленькая белая птичка. Я запнулся и чуть не упал, но меня подхватил Думиса и резко рванул вперед, где уже виднелось озеро. Нас накрыло тенью, атаковал один из зайцев, которых мы видели с вершины горы. Но кулак гравитации откинул его, а в следующую секунду тело монстра насквозь пробили ножи Мирославы. Я мысленно поблагодарил Джаву, если бы не ее укрепление материи, то Мирослава не смогла бы с такой легкостью убивать вожаков. Вдруг раздалось шипение, из незаметной дыры вылез скорпион размером с собаку. По его телу гуляли электрические дуги. Думиса ловко выдернул из крепления топорик и метнул его, не забыв перед этим увеличить массу руки. Очертания топорика размылись из-за невероятной скорости, и он на две части разрубил скорпиона. Вожак пытался уклониться, но не успел. Мы пробежали мимо трупа. Озеро с ямой были в нескольких метрах от нас. «Сзади!» — панически крикнула Мирослава. Я оглянулся и увидел стаю огромных черных собак, которые неслись в нашу сторону, оскалив пасти. У меня закончился нитрина, заорал Лианг. Собаки нас догоняли. Босс Думис схватил меня за шкирку и бросил в дыру, после чего заорал ребятам: "Ко мне!" Он сцапал Мирославу и Нацука. Его ноги покрылись желтым светом. Лианг успел среагировать и прыгнул Думисе на спину. «Прыжок!» Оставив на каменной поверхности следы от ног, Думиса прыгнул в яму. Буквально в сантиметре от его стопы клацнула пасть самой быстрой собаки. Я в это время катился по крутому спуску, пытаясь затормозить. Все тело болело, ладонь стерлась в кровь, протез чудом остался на месте. В какой-то момент правая нога подогнулась и хрустнула, из моего рта вырвался крик боли. Только через минуту я врезался плечом в землю, Я остался лежать, переводя дыхание. «Босс!» рядом гулко стукнуло, а затем меня окликнул Думиса. Потом застонала Нацука, выругался Силианк и зашептала молитву Мирослава. Только услышав голоса всех ребят, я смог вздохнуть с облегчением. Как же хорошо, что все живы. Попробовал подняться, но не получилось. Нога отозвалась такой болью, что я чуть сознание не потерял. "Я тут", хрипло сказал я. Думиса подошел ко мне и чуть не наступил на протез. Я едва успел убрать его. Босс, ничего не видно. Я сломал ногу. Думиса поднял меня. Я стиснул челюсть и терпя боль. Спускаемся, приказал я. Тут монстров нет. Ты уверен? нервно спросила Нацука. Мне это все не очень нравится. Да, уверен, осталось немного. Думиса помог мне перебраться ему на спину и направился вниз первым. Яма уже не была такой крутой и скорее напоминала тоннель. О нем я узнал, когда работал аналитиком в армии Руси. Позже, став руководителем Дельты, я тщательно исследовал эту зону и тогда понял, что почему-то ни звери, ни даже вожаки сюда не совались. Скорее всего, дело в том, что ждет нас во мраке. Все монстры, которые нам встретились? Вожаки, да, спросил Лианг. Да, ответила Нацука. Обычные звери не умеют пользоваться своими способностями. Давайте помолчим, ребят, попросил Думиса. Не стоит шуметь в таком месте. Не гневите духов. Все замолчали. Глаза уже более-менее привыкли к темноте, и спуск проходил гладко, но не для меня. При каждой встряске я чуть не терял сознание. От боли у меня перед глазами расплывались разноцветные круги, голова кружилась. Спуск продолжался часа два. За это время я, кажется, несколько раз отключался. Мы на дне, тихо заговорил Думиса. Там что-то красное впереди. Я с трудом поднял голову и прищурился. Нога горела огнем, сводя с ума, но я смог сконцентрироваться и увидел далеко впереди красное свечение. «Идем туда, просипел я. Думиса уверенно направился вперед. Красное свечение становилось все ярче. Наконец мы вошли в просторную пещеру. Слушай, что это за камень такой? Ой, Леанг попетился назад, чтоб меня Будда, христианский бог. Во имя Маторасу, что это? Босс, духи привели вас сюда. Я не ответил, не моргая, смотрел на гигантскую метров пятьдесят ростом горилу. Покрытая платиновой шерстью, горилла сидела, опервшись спиной на стену пещеры и соединив ладони на земле перед собой, будто что-то сжимая. В ее животе торчал гигантский каменный столб. Боб был распорот, и на землю вывалились внутренние органы. Красное свечение исходило от крови монстра. Босс, о -о он жив, босс, голос Думиса дрожал, зубы стучали. Грудь горела, медленно поднялась и опала. Монстр дышал. «Нацука, Мирослава, Лианг, возвращайтесь на землю. Нацука, жидкий гель 3 может хранить жидкое ядро. Никому не говорите про этого монстра. Мы просто охотились. Я стал вольвером в первый день нашего путешествия. Это приказ, я добавил в свой голос нотки стали. Я не уйду, запротестовала Мирослава. Это нечестно. Если вы считаете меня лидером, выполняйте. Я с трудом повернул голову и посмотрел на Мирославу. Никто из нас даже царапины не оставит на этом монстре. Уходите. Мирослава закусила нижнюю губу, Лианг играл желваками, а Нацука крепко сжала кулаки. Ну, поторопил я их. Уходите. Мирослава неохотно кивнула и прикрыла глаза. После нее Лианка и Нацука тоже решились. Я буду ждать тебя снаружи, безапелляционно заявил Лианг. Обязательно свяжись со мной, подхватила Нацука. Как только выйдешь, сразу напиши, я буду ждать. Через 3 минуты в пещере остались только я, Думиса И огромная горилла. «Подойдем поближе, тихо сказал я, чувствуя, как быстро бьется сердце африканца. Его спина и руки вспотели, но, несмотря на сильный страх, Думиса без сомнений шагнул вперед. Горилла неожиданно открыла глаза и дернулась. На ее голове за несколько секунд выросли винтообразные рога, между которыми забила молния. На ее плечах ощетинились шипы, но в следующую секунду горилла вздрогнула всем телом и завыла. Рога и шипы исчезли, словно спрятавшись в теле. От ее воя у меня кровь в жилах застыла. Думис убила крупная дрожь, горела тяжело задышала, смотря на нас. Я установил зрительный контакт с монстром, и мы застыли в битве взглядов. На самом деле, я понятия не имею, что делать. В этой пещере я должен был найти нетронутый труп горелы титана, разумного монстра. Даже после смерти этот монстр долгие годы отпугивал всю живность от провала. У разумных зверей жидкое ядро не исчезает сразу после смерти, потому что оно не жидкое, а твердое. По плану я должен был забрать ядро у трупа и стать вольвером. Но что делать сейчас? Гарила подалась вперед и дернулась, когда каменный столб задел ребра. Ее ладони разжались, и я успел заметить в них маленькую золотистую обезьянку. Раздался вой, Думиса отступил и чуть не упал. Положи меня перед монстром и отойди, приказал я. Думиса шумно сглотнул и явно хотел что-то сказать, но не стал. Он на трясущихся ногах сделал несколько шагов и положил меня на землю. Моя нога взорвалась болью, я стиснул зубы и закрыл глаза. Босс, перемещайся на землю, выдохнул я, приходя в себя. Я отправлюсь после тебя. Ты знаешь, что можно говорить, а что нет. Да. Две минуты я сидел молча, разглядывая тяжело дышащего монстра. Горилла Титан, разумный монстр, живущий у основания гор. Стайный монстр, невероятно опасный. Сам я никогда с такими не сталкивался, лишь читал о них и видел рисунки. Но ни в какой книге не описывали настолько большую Гориллу Титана. Может, он следующая ступень эволюции? Таинственный древний зверь. Думиса исчез, и я остался один на один с монстром.